Ночь, дополняющая до 270. Когда же настала ночь, дополняющая до 270, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что Алла-Ад-Дин дал царю, отцу Хусн, Мариам средства против дурмана, и тот очнулся и увидал Алла-Ад-Дина и свою дочь, сидящими верхом у него на груди. «О, дочь моя, почему ты делаешь со мной такие дела?» сказал царь своей дочери. И она ответила. Если я твоя дочь, то прими ислам. Я сделалась мусульманкой, и мне стала ясна истина, которой я придерживаюсь, и ложь, которой я сторонюсь. Я предала свой лик Аллаху, Господа миров, и я не причастна ни к какой вере, противной вере ислама, ни в здешней жизни, ни в будущей. И если ты примешь ислам, в охоту и в удовольствие. А если нет, быть убитым тебе подобает более, чем жить». И Алла-ад-Дин тоже стал убеждать царя. Но тот отказался и был непокорен, и тогда Алла-Аддин вынул кинжал и перерезал царю горло от одной вены до другой вены. И он написал бумажку с изложением того, что было, и положил ее царю на лоб. А потом он взял то, что легко снести и дорого ценится, и они пошли из замка и отправились в церковь. И царевна принесла камень и положила руку на ту сторону, где было вырезано ложе, и потерла ее, и вдруг ложа встала перед нею. И царевна с Саладином и его женой Зубейдой Лютнисткой села на ложе и воскликнула: "Заклинаю тебя теми именами, талисманами и волшебными знаками, что написаны на этом камне. Поднимись с нами, о ложе!" И ложе поднялось и полетело с ними до долины, где не было растительности. И тогда царевна подняла к небу остальные 4 стороны камня и повернула вниз ту сторону, где было написано "ложе", и ложе опустилось с ними на землю вниз. И царевна повернула камень той стороной, где было нарисовано изображение шатра, и ударила по ней и сказала: "Пусть встанет в этой долине шатёр". И шатёр встал перед ними, и они уселись в нём. А это была долина пустынная, без всякой растительности и воды. И царевна обратила камень четырьмя сторонами к небу и воскликнула во имя Аллаха: "Пусть вырастут здесь деревья и потечёт возле них море". И деревья тотчас же выросли, и возле них потекло шумное море. где бьются волны и путники омылись в нём и помолились и напились а затем царевна обратила к небу три стороны камня кроме той на которой было изображение скатерть с кушаниями и сказала ради имени Аллаха пусть накроется скатерть и вдруг появилась накрытая скатерть где были всякие роскошные кушанья и путники стали есть и пить и насладились и возликовали вот что было с ними Что ж касается сына царя, то он пришел разбудить отца и увидел, что тот убит. Он нашел бумажку, которую написал Алла-Аддин, и прочитал ее, и понял, что там было. А затем он стал искать свою сестру и не нашел ее. И он отправился к старухе в церковь и нашел ее, и спросил про сестру, и старуха сказала, «Со вчерашнего дня я ее не видела». И тогда царевич вернулся к войскам и воскликнул, «На коней, о владельце их!» и рассказал воинам о том, что случилось. И они сели на коней и ехали, пока не приблизились к тому шатру. И Хусн-Мариан поднялась и увидела пыль, которая заслонила края земли. И после того, как пыль поднялась, улетела и рассеялась, вдруг появился брат царевны со своими воинами, и они кричали «Куда ты направляешься, когда мы сзади вас?» И женщина спросила Алла-Аддина «Насколько крепки твои ноги в боях?» И Алла-Аддин ответил, как колышек во трубях. Я не умею биться и сражаться, и не знаю мечей и копий. И тогда Хусан Мариам вынула камень и потерла ту сторону, на которой был изображен конь и всадник. И вдруг из пустыни появился всадник, и он до тех пор дрался с воинами и бил их мечом, пока не разбил их и не прогнал. И после этого та женщина сказала Алла-Аддину, «Поедешь ты в Каир или в Аль-Ильскандарию?» Алла-Аддин отвечал, в Аль-Искандарию». И тогда они сели на ложе, и женщина произнесла заклинание, и ложа прилетела с ними, и в мгновение ока опустилась в Аль-Искандарию. И Алла-ад-Дин привел женщин в пещеру и пошел в Аль-Искандарию, и принес им одежду, и надел ее на них, и отправился в ту лавку с комнатой. А потом он вышел, чтобы принести им обед, и вдруг видит, начальник Ахмед-ад-Данав ездит из Багдада. И Алла-ад-Дин увидал его на дороге и встретил его объятиями, и приветствовал его, и сказал «добро пожаловать». А потом начальник Ахмед-ад-Данаф обрадовал его вестью о его сыне Аслане и рассказал ему, что тот достиг возраста двадцати лет. И Алла-ад-Дин поведал ему обо всем, что с ним случилось от начала до конца, и взял его в лавку с комнатой, и Ахмед-ад-Данаф удивился всему этому до крайних пределов. И они проспали эту ночь до утра. А утром Алла-ад-Дин продал лавку и приложил плату за нее к тому, что у него было. А затем Ахмет Ад-Данав рассказал Алла-ад-Дину, что халиф его требует. И Алла-ад-Дин сказал, я еду в Каир, чтобы пожелать мира моему отцу и матери, и родным. И они все сели на ложе и отправились в Каир счастливый. Они спустились по желтой улице, так как их дом находился в этом квартале, и постучали в ворота своего дома. и мать Алла-Аддина спросила, «Кто у ворот после утраты любимых?» И Алла-Аддин ответил, «Я, Алла-Аддин». И его родные вышли и заключили его в объятия. А потом он ввел в дом свою жену и внес то, что с ним было, и после этого вошел сам вместе с Ахмедом Адданафом. И они отдыхали три дня. И затем Алла-Аддин пожелал отправиться в Багдад. И отец его сказал ему, «Останься, сын мой, у меня». но Алла-Аддин ответил, «Я не могу быть в разлуке с моим сыном Асланом». И он взял отца и мать с собою, и они отправились в Багдад. И Ахмед Адданаф вошел к халифу и обрадовал его вестью о прибытии Алла-Аддина и рассказал ему его историю. И халиф вышел его встречать и взял с собой его сына Аслана. И они встретили Алла-Аддина объятиями. И халиф велел привезти Ахмеда к Амакима вора, и его привели. И когда он предстал перед халифом, тот сказал, «О, Алла-Ад-Дин, вот тебе твой противник!» И Алла-Ад-Дин вытащил меч и, ударив Ахмеда к Амакиму, отрубил ему голову. И халиф устроил Алла-Ад-Дину великолепную свадьбу, после того, как явились судьи и свидетели, и был написан его договор с Хусан-Мариам. И Алла-Ад-Дин вошел к ней и увидел, что она жемчужина, еще не просверленная. И Алла-Ад-Дин вошел к ней. А потом халиф сделал его сына Аслана главой шестидесяти и наградил их всех роскошными одеждами, и жили они блаженнейшей и приятнейшей жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний.